Глава двадцатая. Таня. — Нам сказала сидеть тут и никуда не уходить. Мальчик смотрит почти из-под стола огромными глазищами, как кот из Шрека. — Я не уходил. Я смотрю на этого милашку и не могу не умиляться. Руслан же трёт лицо большой ладонью. — А сама она где? Я же ей сказал не приходить. Сдерживается, но чувствую, что раздражен. Она внизу. Ты будешь ее лгать? — Буду, но не сильно. Хмурится на мальчишку. «Жди меня здесь. Извини, там, я сейчас вернусь». Исчезает за дверью, судя по всему, в поисках мамы. Меня накрывает очередной волной противоречивых чувств. Руслан так помог мне, буквально за шкирку тащит от моей ужасной жизни и дарит хоть какую-то надежду. А тут мало мне было его жены в больнице, теперь вот еще сын. Папа строгий, да? Неловко пытаюсь поддержать беседу. «Мама говорит, что папа козёл и насол новую жену». О, боже мой! Я аж теряюсь от такого заявления. Детская непосредственность и убийственная прямолинейность. Но со стороны его мамы это, конечно, не самая лучшая тактика рассказывать все ребенку в таком ключе, но ее чувство я могу понять. А почему ты сидишь здесь? Стоп, не месался. У тебя есть телефон? У меня сел. Я мутики смотрел, он сел. Нет, развожу руками. Он сгорел». Что-то в этом есть в откровенных разговорах с ребенком. Ему не хочется врать. А планшет? И планшет сгорел. Мальчик смотрит на меня недоверчиво, а затем слезает с кресла и обходит стол. Так не отрывая глаз и идет ко мне. Теперь взгляд снизу вверх от моих коленей. Совсем сговел. Совсем. А как ты муфтики смотришь? Никак. Я теперь не смотрю. Давай сядем на диван у меня давно не было укола поэтому серьезно начинает болеть нога нужно снять с нее вес. я прохожу к кожному дивану у стены и сажусь какое облегчение малыш догоняет меня и тоже садится на самый край с любопытством заглядывает в глаза а почему сговел у нас был пожар весь дом сгорел и все вещи вместе с ним зачем то рассказываю лишь потом подумав что ребенку ни к чему такие ужасы вдруг расстроятся «Папа ваншу тушил повавы, придвигается ко мне ближе. «А потом пью встал». «Да, твой папа молодец», — вздыхаю. «Он спасал людей и до сих пор спасает. Жаль, что с тобой у него все не так. Почему-то у меня складывается впечатление, что ребенок здесь не просто так, и ему чертовски не достает внимания взрослых. Непонятно, где носит его мать, а отец едва выписался из больницы и весь день мотался по городу со мной, кормит ужином. Я будто отобрала его у ребенка. Вдруг становится так совестно и неуютно, под ребрами давит смешанное, но все равно горькое чувство. Кому-то дети не нужны, а кто-то о них мечтает, но не может иметь. Ничего, не восставаюсь. Мальчик гладит меня по колену. «Купим тебе новый телефон?» «Обязательно купим». «Матвей». Руслан возвращается хмурый, как туча. Идем со мной, сегодня у меня ночуешь». «Ува!» Мальчонка срывается с места и выбегает из кабинета вперед отца. Слышны его частые шаги по коридору. «Я, наверное, очень не вовремя здесь. Может, просто отвезешь меня туда, где я могу переночевать?» Поднимаясь с дивана. «Конечно, отведу». Подставляет локоть и ведет. Мы выходим из кабинета, который я даже разглядеть толком не успела, и двигаемся вдоль полутемного коридора. «Стоп!» Вдруг командует Руслан и тормозит меня, разворачивает лицом к себе. «Мне нужны ключи». Он распахивает куртку на моей груди и расстёгивает молнию на внутреннем кармане. Рука его скользит внутрь, на самое дно. Но сам он почему-то смотрит мне в глаза, и я замираю. Его взгляд становится глубже, темнее, чем был мгновение назад. «Запив-то!» — слышится голосок в конце коридора. «Иду». Мой спаситель-искуситель исчезает с добытыми ключами, а я закрываю глаза. Как можно быть одновременно таким положительным, настоящим спасателем, и таким отвратным семьянином. Давлю свои эмоции поглубже и догоняю эту забавную парочку. Руслан отпирает большую дверь в конце коридора, и мальчишка шмагает туда вперед него. Я догоняю, и стою рядом. А здесь что? Это жилая часть здания, моя квартира, проходи. Кивает мне, и мы заходим внутрь. Я удивленно разглядываю просторное помещение с высокими окнами и брутальной мебелью. Ничего себе берлога над рестораном. Неужели и правда он здесь живет? Сюрприз за сюрпризом. Квартира не сильно отличается от ресторана по стилю, разве что лампы другие и мягкой мебели побольше. Есть даже камин в гостиной, и, думаю, он расположен ровно над тем большим в зале. Матвей же устраивается на диване и ловко крутит пульт, включает себе мультфильмы. Матвей, сначала мыть руки и есть, а потом телевизор. Низким басом командует Руслан, и мальчанка вскакивает с дивана, бежит вглубь квартиры. Присядь. Руслан подводит меня осторожно к дивану. «Отдохни пока, а я с этим малолетним террористом разберусь. Надо покормить и занять. А потом с тобой все обсудим». Что мне еще остается? Я усаживаюсь на диван и жду. Слышу, как щебечат малыш в другой комнате. Кажется, они вымыли руки и отправились на кухню. Мне туда не нужно, я только что плотно поужинала. Поэтому я безостенчиво разглядываю окружение. Гостиная большая и квадратная, мебели мало и она крайне лаконична. Диван, стеллажи с металлическим каркасом, толстый ковер перед камином. На нем журнальный столик из целого куска дерева. Я вижу во всех вещах, включая даже фото на полке, суровый характер Руслана. Но с трудом могу представить здесь женщину и ребенка. Нет никаких следов их пребывания. Здесь слишком чисто и пусто, совсем нет игрушек. «Смотри под ноги», — оборачиваясь на голос Руслана, перед ним идет Матвей и осторожно перешагивает край толстого ковра. А в руках у него тарелка с бутербродами. Проходит и садится на диван. Тарелку ставит на столик перед собой. Малыш смотрит на меня. «Я сам сделал бутерблоды». «Какой ты молодец», — улыбаясь. «Совсем большой. Не понимая, как, но я уже глажу его по взъерошенной головушке. Изнутри меня разрывает невероятным восторгом и в то же самое время нестерпимой болью. Материнский инстинкт в глубине моего сердца завывает, как волк, оставшийся без стая, Моя губы вздрагивает в улыбке. Пойдем, Тань, покажу тебе твою комнату». Руслан помогает мне подняться, и мы оставляем мальчонку одного. «Его точно можно так оставить? Он ничего не натворит». «Он уже пробовал, больше не будет». Уклончиво отвечает Руслан. «Дети понятливые. Вот здесь кухня. Указывает направо. А здесь первый санузел с ванной. В конце коридора второй с душем. Пользуйся любым. Вот эта дверь моя спальня». Указывает на закрытую дверь из темного дерева. «Это мой зал. Это пустая. Перечисляет комнаты, что мы проходим мимо. А вот это будет твоя. Это гостевая спальня. Какая у тебя огромная квартира. Не могу не удивляться. Весь второй этаж — это два кабинета и квартира. Нужно было использовать площадь по максимуму. Я подумал и решил, что тебе на сегодня хватит потрясений. Лучше ложись отдыхать. Дела обсудим завтра. Мне неудобно» притормаживаем возле указанной, как моя спальня, комнаты. Не думаю, что твоей жене это понравится. А так открыто приводить женщину в дом на глазах у сына очень неправильно. Его психика не сможет этого адекватно переварить. Руслан приподнимает брови, потом коротко ухмыляется. «Матвей не мой сын, это ребенок моего бывшего сослуживца и моей настоящей работницы. Его мать работает поваром в ресторане. Она просто в разводе, и ей негде оставить сына, пока она на смене». «Я вас завтра познакомлю». «Боже!» Мое лицо заливает краской, закрывая его ладонями. «Я думала, он твой сын?» Уже ревновать начала. Усмехается. «Нет же, но уже успела подумать о тебе плохо. Отвожу глаза. Это не похоже на благодарность, да?» «Не бери в голову». Отмахивается. «И часто у тебя тут такие гости, как я и Матвей?» «Чаще, чем бывает у нормальных людей. Пожимает плечами». Я так и сказал, благотворительная организация. Смеется, и мне так приятно его таким видеть. Взгляд смягчается, и эти лучики возле глаз. Мне тепло в такой момент рядом с ним. Иди отдыхать. берет меня за плечи, от его тёплых рук у меня мурашки по коже. Открывает дверь в спальню с большой мягкой кроватью, письменным столом и высоким шкафом. Сотрудницей будешь завтра, сегодня ты моя гостья. Если что-то понадобится, зови. Твоей ноге нужна серьезная разгрузка а то отек начнется. Спасибо за все. «Вуслан!» Слышится из гостиной, он сразу разворачивается, но я ловлю его за руку. «У меня самая последняя просьба. Ты не мог бы мне одолжить хоть какой-нибудь телефон?» Конечно, я сейчас принесу свой рабочий. Удаляется на назов, а я иду в спальню. Кровать кажется просто райским облачком после тяжелого дня на ногах. Сил уже почти не осталось, и действительно ужасно хочется отдохнуть а то и просто вырубится, чтобы поспать крепким сном. «Вот, держи». Возвращается, тихонько постучав. «Это мой запасной, завтра новый купим. Звони, куда тебе нужно. Только мужу своему не звони». И не собиралась, поджимая губы. Я не планирую с ним ни разговаривать, ни любым другим способом контактировать до развода. Руслан уходит, а я сжимаю телефон и набираю Яне. Я должна узнать, почему Костя приехал к ним. Это она меня сдала или это глупое совпадение? Не хочется верить, что лучшая подруга оказалась предательницей. «Алло?» — неуверенно спрашивает знакомый голос. «Ян, привет, это снова я!» «Таня!» — скрикивает и сразу шепчет. «Погоди!» Звук будто куда-то уходит, шелестит тканью. «Ты где? Что с тобой? Ты цела? Боже, я так волновалась за тебя!» «Ничего не понимаю, она звучит так взволнованно!» «А я не смогла приехать, планы поменялись!» «Планы? Ты что, не можешь говорить? Он рядом с тобой?» «Кто?» — теряясь от вопроса. «Тот мужчина, что увез тебя». «Что? О чем ты?» «Костя нам все рассказал, что он увез тебя из больницы. Муж пытался его остановить, а он сбил его машиной. Таня, где ты? Я вызову полицию. Мы тебя спасем».